часть одиннадцатая. какое вторжение вчера моя дочь смотрела видео старое черно белое я был в другой комнате читал ее мысли и видео ее так напугало что она подожгла видеомагнитофон и свою спальню просто силой мысли не спичками откуда это видео из дома моей бабки называется большое приключение ПВ, но ПВ? Идет только первые пять минут. Потом этот черно-белый. Очень старый фильм. не мой. Там женщина ела мозг из лысой мужской головы. На берегу океана? Не знаю. Спросить у нее? Потом. Где теперь видео? Сгорело. Бабка Лиза Маритти? Да. Что она знала про Эйнштейна? Он был ее отцом. Она хранила его письма. «Где сейчас письма?» «Спрятал. Могу сделать копии». «Они нужны сейчас. Завтра». «Банковский сейф». «Что вам известно об Эйнштейне и вашей бабке?» «И Чаплине». Эйнштейн ничего. Она никогда не рассказывала о нем. Говорила, что в тридцатых знала Чаплина. В семьдесят седьмом, после его смерти, Ездила в Швейцарию. Не говорила об электроаппарате, который делала с Эйнштейном? Нет. Где в последний раз была ваша бабка в Калифорнии? Аэропорт, я думаю. Есть причины так думать? Она брала такси. Есть визитка. Что за женщина со мной говорила? Книги, алкоголь, сигареты. Не знаю. Не говорите с ней. Встретимся завтра, здесь, в двенадцать. Пропуск работы компенсируем. Так. Малк хлопнул по исписанному листку на столе. Никаких писем, ни в какой банковский сейф он не клал. Банки вчера не работали, а сегодня мы весь день за ним следили. — Мы следили вчера, — поправил Бозерис. Уже вторник. Он сгорбился на полу в дальнем затененном углу тесного двенадцатиугольного номера мотеля и крутил диск телефона, висевшего на низком вертикальном участке белой стены. На высоте локтя стена загибалась и под тупым углом соединялась с потолком. Из телефона вытащили катушку и молоточек звонка, а латунные колокольчики аккуратно завернули в папиросную бумагу и разложили отдельно друг от друга. «Сотовый!» на который мог позвонить Маритти, Лепидопта не волновал. Его предчувствие относилось к звонку телефонного аппарата, а не к электронному сигналу мобильной Мотороллы. «Письма наверняка у него дома», — сказал Малк. «Можно прямо сейчас поискать». «Нет», — возразил сидевший на кровати Лепидопт. «В его доме тысяча мест, где можно спрятать письма, а он охотно пошел на сотрудничество, учитывая...» неудачную вербовку. — Кстати, Берт, хочу, чтобы до рассвета ты перебрал его мусорные баки и отыскал сгоревшие видеомагнитофоны кассету. — Хорошо. Он поверил, что дочь в большой опасности. А ты можешь ее спасти? — Отчасти. — Скорее, да. — Странно тогда, что он сразу не отдал письма. И зачем он собирается снимать с них копии? — Думаю... — Чтобы продать оригиналы, — сказал лепедокт. — Будь в опасности мой сын, — пришло ему в голову, — я бы не думал в первую очередь о том, как сделать деньги на продаже писем Эйнштейна. — В Тель-Авиве сейчас день, — думал он. — Луис, наверное, с Деборой. — Может, они обедают. Будь я с ними, мы бы пошли в бургер-ранч. Он бы съел этот отвратительный испанский бургер, политый водянистым томатным соусом. Лепидопт вспомнил, как тихим вечером ехал вместе с Луисом на стареньком скутере Веспа по улицам Тель-Авива. Они останавливались покормить бродячих кошек и посмотреть, как загораются огни за ставнями, тентами и цветочными ящиками, которыми жильцы, сломав и смягчив когда-то строгие линии, увешивали коробки жилых домов, построенных в 1920-е годы, в стиле Баухаус. Он выбросил из головы эти мучительные воспоминания. Лепидопт с Малком и Бозарисом заняли номер Вигвам в Сан-Бернардинском мотеле Вигвам. Когда-то улица называлась Шоссе 66, пока два года назад ее не переименовали в бульвар Футхилл. Квартал, располагавшийся через дорогу от станционного парка, и высоких дымовых труб Санта-Фе уже начал ветшать. К счастью, мотель «Вигвам» еще работал. Девятнадцать конических цементных «Вигвамов» были беспорядочно разбросаны на трех акрах земли, заросших сорняками. Каждый конус 20 футов в высоту выкрашен в белый цвет с пастельной зигзагообразной линией, опоясывающей его по кругу. Чтобы взглянуть на свою машину, лепидопту пришлось бы встать на четвереньки и выглянуть в одно из двух ромбовидных окошек, имевшихся в номере. Конспиративные квартиры были расположены удобнее. При них имелись гаражи и кладовые, и места было заметно больше. Но эти бетонные вигвамы с остальными рудничными стойками, скрещивающимися на узенькой верхушке, обладали важным преимуществом. В них почти не было прямых углов, что затрудняло ориентировку дальновидцам противника. И еще. Здесь Лепидопту не грозило услышать телефон из соседнего номера. «Мой Саян погиб», — хрипло проговорил Бозарис, повесив трубку. «Детектив из Сан-Диего. Час назад полиция обнаружила тело. По-видимому...» его пытали Лепидопта прошиб холодный пот еще один саян мертв как наши противники могли о нем узнать спросил он он вчера звонил в лос-анджелескую полицию по поводу лизы маритти ответил бозарис а потом позвонил в больницу шаста очевидно наши противники отслеживали звонки в больницу черт Он так и сидел, сгорбившись над телефоном, и, опустив голову и пряди черных волос, закрывали его лицо. Малк, расположившийся возле маленького столика, заерзал на стуле. «Как считаешь, эти противники из той же компании, что и темноволосая девица в солнцезащитных очках? Теперь я именно так и думаю». Лепидопт встал с кровати и прислонился к наклонной стене у входной двери. Откопал в кармане пачку Кэмл и вытряхнул сигарету. И уже ясно, что это не просто последователи Эйнштейна или поклонники Чарли Чаплина. Надо было заарканить старика из «Рамблера», когда была возможность. В следующем они возьмут его, кем бы он ни был. Лепидопт чиркнул спичкой и резко затянулся. — Погибли двое саяним, — думал он. Сэм Гладцер умер от сердечного приступа но второй, судя по всему, убит. Телявив будет недоволен, с ним неприкосновенны. Мы за это поплатимся. Берт позвал Бозерис, выпрямляясь и отходя от стены, чтобы потянуться. Там в итальянском ресторане. Ты ведь взял две бутылки со стола того старика? Да, сказал Малк. Значит, Фрэнк, Моритти с дочкой подходили к нему, как только вошли в ресторан. «Все отпечатки пальцев на бутылках принадлежат Фрэнку Маритте». Лепидопт чувствовал, как кожа натянулась на лице. Он выдохнул струйку дыма и переспросил. «Точно?» Голос его прозвучал так натянуто, что Бозарис удивленно посмотрел на него. «Да». «Берт», — заговорил Лепидопт, чувствуя такое же волнение, какое испытывал в разрушенном вестибюле отеля «Амбассадор» В Иерусалиме, в ночь перед штурмом Львиных ворот, в июне 1967 года, 20 лет назад. Ты свою половину приказа получил? Малк уставился на него. Да. Выкладывай. Достав из кармана ключи от машин, он бросил их Бозарису. Эрни, принеси, пожалуйста, из моей машины коробку Плейдо. Бозарис тоже был сбит с толку, но покорно кивнул. «Сейчас, Тельавив приказал нам ничего не предпринимать», заговорил Малк, когда Бозарис отпер дверь и шагнул наружу, впустив в комнату прохладный ночной воздух, пахнущий полынью и дизельными выхлопами. На мгновение перед лепидоптом мелькнуло ромбовидное пятно света в одном из вигвамов неподалеку. Это относится и к чтению приказов. Это важнее распоряжение из Тель-Авива. Что хорошо, подумал Лепидокт. Мне нужно знать, что от нас требовалось до того, как из Праги прибудет Каца более высокого ранга, чем я. Что это? То, что все наши соеним погибли, в том числе. А в Телявиве знают о твоих предчувствиях никогда больше. Малк с Бозарисом точно ничего не знали, пока им не объяснили, почему Лепидопту нельзя слышать телефонных звонков. И я не должен слышать имени актера, игравшего главную роль в настоящем мужестве. Не называйте его. Для сотрудников Халамота оба восприняли его объяснение слишком скептически. «Да», — ответил Лепидопт. Телявее к этому отнеслись серьезно, подумал он. Поэтому отмани. И прочит нового каца на мое место, если замена не была задумана раньше. Он услышал, как захлопнулась крышка багажника. Потом в номер поспешно вошел Бозарис, закрыл за собой дверь и запер на замок. В руке он держал желтую коробку пластилина Плейдо с синей пластмассовой крышкой. Не открывай, пока! — попросил Лепидокт. Он быстро засыхает. Запустив руку за пазуху, он вытащил наружу стальной цилиндр в дюйм толщиной, который всегда носил на шнурке на шее. Малк сделал то же самое. Поперечные борозды на боковых стенках цилиндров делали их похожими на стопки дисков с промежутками такой же толщины, что и сами диски, по краям которых Виднелись выгравированные крошечные фигурки. Лепидопт протянул руку за цилиндром Малка, и тот, стянув цепочку через голову, поднялся, чтобы передать ему. «Торопишься», — сказал он. Лепидопт решительно тряхнул головой. «Надо было это сделать еще в воскресенье». Он соединил цилиндры боками так, чтобы нижние и верхние грани были точно параллельны. Диски одного совпали с прорезями другого, и, казалось, слегка нажав, можно состыковать их, как зубцы двух расчесок. «С точностью обработки в техническом отделе все в порядке», — заметил Лепидопт. «Будем надеяться, что они не забыли сделать текст в зеркальном отражении». Стянув через голову шнурок, он распутал узел и вытянул бечевку из колечка на вершине цилиндра. Малк сел и дрожащими пальцами зажег сигарету. — Если и забыли, — нетерпеливо произнес он, — в ванной есть зеркало. — Верно, верно. Так, Эрни, — обратился лепидопт к Бозарису, расстегнув цепочку на цилиндре Малка и вытянув ее из кольца. «Теперь открой банку и раскатай мне кусок пластилина ровным слоем». Пока Бозери свозился с крышкой, Малк спросил, «А что это за фильм девочка смотрела?» Из-за которого она сожгла видеомагнитофон. «Это почти наверняка была «Женщина моря», — ответил Лепидопт. «Фильм снят в 1926 году Джозефом фон Штернбергом». Существовало две версии, и это должно быть та, которую отредактировал Чарли Чаплин, добавив сцены, отснятые им лично. Эпизод с поеданием мозга только косвенно подразумевался. «Эта Дафна — очевидно чувствительная девочка, да еще и упрямая. Я бы такого смотреть не стал». Он взглянул на Малка и пожал плечами. «Да и вряд ли выпадет случай». В кинотеатрах фильм никогда не шел, а все пленки вместе с негативами Чаплин сжег в 33-м, 21 июня в первый день лета. 21 июня это день летнего солнцестояния, самый длинный день в году, поэтому иногда его еще называют первым днем лета. Три года назад еще были живы двое людей, которые видели этот фильм, но Пол Ивена умер в 84 а Джорджия Хейл в 85-м. «Очевидно, Чаплин сжег не все копии», — сказал Малк. «Верно. Это наверняка была его собственная копия, сохраненная вопреки совету Эйнштейна». Бозерис удивленно уставился на него. Эйнштейн советовал сжечь все. «Да», — кивнул Лепидопт, — «эту похоронили вместе с Чаплином, но Лизерль ее как-то заполучила. Помните, Маритте сказал, что после смерти Чаплина она ездила в Швейцарию? Теперь я уверен, не осталось ни одной копии фильма. Оригинальную пленку Чаплин наверняка уничтожил после того, как перегнал его на видеокассету. «Опасно оставлять такие вещи, где попало», — заметил Малк. «Очень». Малк развел руками. «А для чего это нужно? Для чего это было нужно?» Лепидопт перевел взгляд с сорокалетнего Малка на Бозариса, которому не исполнилось и тридцати. «Люди двадцатого века», — думал он, — «но все же евреи». «А значит...» больше знают о прошлых столетиях, перспективах на будущее и разных мировоззрениях, чем обычные люди из их окружения. И тем не менее, росли они, окруженные теми же самодовольными умолчаниями XX века. «Вы же члены Халамота», — напомнил он, — «вспомните свои тренировки, вспомните кое-что из того, что видели». «Мы готовы к тому, что это будет нечто сверхъестественное», — ухмыльнулся Бозарис. Лепидопт хмуро кивнул. Чаплин надеялся, что фильм поможет ему перемещаться в пространстве, времени. Правда, не сам по себе, а как полезный гипотетический компонент соответствующего устройства. Так «Катапульта» придает реактивному самолету начальное ускорение при взлете с авианосца. Фильм «Может придать вам ускорение, но не заменит самолет. Он...» «Вроде машины времени?» Перебил Бозарис. «Установка, хранившаяся у Лизерль, способна была на большее, но и машиной времени тоже могла быть. Лицо Боззариса не дрогнуло». «То есть человек может перемещаться в прошлое и будущее?» «Да», — спокойно ответил Лепидопт и менять их. В 1928 Эйнштейн собрал прототип, обеспечивавший только движение туда-обратно, в прошлое и будущее оператора, но без малейших отклонений конкретно от этого прошлого и будущего. Устройство было примитивным. Кажется, Эйнштейн чуть не погиб при его испытании в 1928, -м. но с тех пор Лизерль расширила его возможности и усовершенствовала, в том числе, дополнив просмотром фильмов. Плита из китайского театра тоже могла быть дополнительным компонентом устройства. Малк кивнул и жестом предложил Лепидопту продолжать. «Чаплин», — рассказывал Лепидопт, «по-видимому, задумывал фильм как действующую машину времени, которая работает автономно, То же самое касается и более поздней его ленты «Огни большого города». Он заметил, что его фильмы пробуждают в зрителях осязаемые потоки психической энергии. И этими двумя фильмами пытался их направлять. С Эйнштейном он познакомился в январе 1931 -го. Они вместе побывали на нескольких сеансах. А когда через несколько месяцев Чаплин вернулся в Лондон, Он отказался от встречи с премьер-министром. Обед в его честь должен был состояться в палате общин и помчался в Берлин, чтобы снова встретиться с Эйнштейном. Кажется, Эйнштейн считал, что эта идея не столько нереализуема, сколько, в принципе, нежелательна. — Зачем Чаплину понадобилась машина времени? — спросил Бозарис. Лепидопт поджал губы. Его первый сын, родившийся в 1919 году, прожил всего три дня. Через две недели Чаплин начал съемки «Малыша», в котором его герой-бродяга усыновляет мальчика-сироту, а власти пытаются отобрать у него ребенка. По-видимому, этого замещающего киношного воскрешения ему было недостаточно. Чаплин хотел вернуться и каким-то образом спасти своего реального сына. Бозрис с помощью стакана ровно раскатал по столу брусок голубого пластилина. «Ну вот, готово!» Он поднял голову и хмуро свел брови. «Помнится, тело Чаплина вырыли и требовали за него выкуп!» «Да!» — кивнул Лепидопт, отступая от стены. «Два придурка, которым просто нужны были деньги на гаражную мастерскую, их поймали, и гроб с телом Чаплина вернули на кладбище Веве. -ве. Но вот женщину, которая подбила этих двоих на кражу, полиция не нашла, а она, конечно, забрала из гроба видеокассету. Малк хмуро смотрел на пластилиновый блин на столе. «Если фильмы плита с отпечатками — это те усовершенствования, которые привнесла Лизерль», — спросил он, «что же тогда основной двигатель?» Бозарис отошел от стола, а липидопт сел на его стул напротив Малка. «Машинка», — рассеянно объяснил он, примеривая цилиндры, — «такая маленькая, что умещалась в портфеле. Эйнштейн называл ее «машинхен», «маленькой машиной», а из его записей нам известно, что одной из ее функций «бог знает зачем» Было измерение очень слабого напряжения. Так или иначе, я подозреваю, что она сейчас в Ньюпорт-Бич или была там в воскресенье. Завтра на рассвете мы с Эрни поедем ее искать. — Такси, — вспомнил Малк. — И карточка. Лепидопт улыбнулся и кивнул. — Правильно. «Я позвонил в фирму такси, представился сотрудником полиции, якобы выясняющим, каким рейсом и из какого аэропорта улетела Лизерль. Однако таксист сказал, что возил старуху в одно место в Ньюпорт-Бич, а вовсе не в аэропорт, на углу Бальбоа и 21 прямо у Ньюпортской пристани. Может быть, устройство или какие-то его части до сих пор там» даже спустя 36 часов». «То есть едем уже сегодня утром», — проворчал Бозарис. «Молодым людям вредно много спать», — рассеянно бросил Лепидот. Он осторожно вдавил один из цилиндров в мягкий голубой слой пластилина и, равномерно надавливая, покатил от себя. Прокатив на четыре дюйма, он поднял цилиндр, На голубой поверхности отпечатались пять бороздок с различимыми выпуклыми фрагментами букв на них. Второй цилиндр Лепидопт выровнял на том же месте и покатил его по выпуклым линиям нетронутым первым цилиндром. Когда он поднял второй цилиндр, на пластилине остался прямоугольный отпечаток размером один дюйм на четыре, с крошечными выпуклыми значками. Верхний их ряд повторялся в конце. Лепидопт для надежности прокатил цилиндры больше, чем на один оборот. Значки были буквами еврейского алфавита. — Лупа нужна? — спросил Бозарис. — Да, — ответил лепидопт, хотя сразу же, сощурившись, сумел разобрать среди значков надписи. 1967 «Камень Рефидим» и «Изменить прошлое». «Опять Рефидим», — подумал он. «Место в Синайской пустыне, где Моисей добыл воду из скалы. Место, куда изначально должна была направиться 55-я парашютная бригада во время шестидневной войны в 1967 -м. Для этого...» Нам выдали значки, обтянутые радиационной пленкой, которые на самом деле были амулетами. Вздохнув, он пошевелил пальцами искалеченной руки. — Принесешь мне лупу, Эрни?